Но нельзя, отвергнув церковь, полностью вычеркнув ее из своей жизни, вновь обратиться к ней, когда в этом возникает необходимость, и рассчитывать на то, что церковь примет тебя в р а с п р о с т е р т ы е о б ъ я т и я без всякого искупления грехов. Твоя вера нужна Господу в трудные времена, так же, как и в благополучные. Умри она теперь от рук фанатиков, и будет лишена даже последнего причастия — возможности быть похороненной в освященной земле. Кристина искренне удивилась, что сейчас потребность в в е р е вдруг пробудилась в ней после долгих лет, в течение которых она не придавала ей никакого значения. Чарли убрал бинокль в футляр и снял с плеча винтовку. «Возвращайся в дом», «Как можно быстрее», — сказал он. «Держись за деревьями, пока тропа не повернет. Тогда они не увидят тебя с поляны. Собери Джоя, возьми много еды. Одним словом, будь готова». «Ты остаешься здесь? Зачем?» «Чтобы прикончить кого-нибудь из них», — ответил он. В одном из карманов его куртки были патроны. Он расстегнул его. Когда он разрядит винтовку... то сможет быстрее перезарядить ее. Кристина стояла в нерешительности, боясь уходить от него. — Иди, — приказал он, — живее. У нас мало времени. Она к и в н у л а и сколотящимся сердцем бросилась между деревьями вверх по склону, стараясь двигаться как можно быстрее, насколько позволяли снегоступы и ветки, которые приходилось все время раздвигать руками. Она с благодарностью отметила про себя, что огромные деревья п р е г р а ж д а е т доступ солнечным лучам, а подлеска практически нет, иначе снегоступы неизбежно застревали бы в кустах, и идти е было бы куда тяжелее. Чтобы стрелять точно, необходимо соблюдать два правила. Занять по возможности удобную и устойчивую позицию, И спускать курок в нужное время и как можно более плавно. Лишь немногие стрелки, охотники, военные и другие умеют делать это как следует. Большинство начинает стрелять, не приготовившись, вместо того, чтобы выбрать более удачную позицию. Или со всей силы д а в и т на спусковой крючок и делают это так резко, что руки непременно уводят в сторону. Лучше всего стрелять из положения лежа, особенно если цель находится ниже. Сняв снегоступы, Чарли вышел на опушку леса, к самому краю поляны, и лег на землю. Здесь снег был неглубокий, всего около двух дюймов, так как ветер продувал поляну с запада и уносил снег к востоку, где он собирался в сугробы вдоль края леса. Склон был довольно крутой, и Чарли смотрел вниз на людей, которые по-прежнему копошились вокруг джипа. Он приподнял винтовку, поддерживая ее левой рукой и поставив локоть на землю. В таком положении ружье закреплялось неподвижно, упираясь в предплечье, которое было зафиксировано. Он прицелился в темную фигуру, сидевшую В головном снегоходе, хотя маячили и более удобные мишени, но он был почти уверен, что это Грейс с Пиви. Ее голова чуть возвышалась над передним щитком, но об этом не стоило волноваться. Пуля не могла о т р е к о ш е т и т ь от плексиглаза. Если ему удастся подстрелить ее, возможно, это вызовет смятение и раскол среди остальных. На фанатиков не могло не произвести удручающего впечатления, если бы их маленький божок погиб у них на глазах. Чарли был в перчатках, но в них он плохо чувствовал курок, поэтому он снял перчатку с правой руки и положил палец на спусковой крючок. Так было гораздо лучше. Он навел перекрестие прицела на лоб Грейс Спиви. Рассчитав, что на таком расстоянии пуля к моменту попадания уже пересечет линию прицела и ударит где-то на дюйм ниже. Если повезет, точно между глаз. Если же нет, все равно она попадет или в лицо, или в шею. Несмотря на минусовую температуру, Чарли было жарко, под градом катился с него. Можно ли назвать это самообороной? Никто из них сейчас не угрожал ему оружием, его жизнь не находилась в непосредственной опасности. Разумеется, он понимал, что если не уничтожить нескольких из них, прежде чем они подойдут ближе, перевес будет на их стороне. И все же он колебался. Никогда еще не доводилось ему так хладнокровно расстреливать людей. Что-то в нем восставало против того, чтобы действовать из-под тишка, дабы не уподобиться тем монстрам, которые загнали его в ловушку. Но если он откажется от такой возможности, то непременно погибнет, так же, как Кристина и Джой. Перекрестие прицела было точно на лбу с пиви. Чарли надавил на курок. Но не сразу, а постепенно, потому что под давлением прицел слегка отклонился от цели, и он, продолжая давить на спусковой крючок, снова поймал ее на мушку, и лишь после этого окончательно нажал на спуск. И словно запоздала я мысль, прогремел выстрел. Он вздрогнул не от предвосхищения выстрела, а отреагировав на него позднее, когда пуля уже не могла отклониться к этому времени, уже вылетев из ствола. Предвосхищающая дрожь — это то, чего следует избегать при стрельбе, ибо во время постепенного в два приема спуска курка подсознание вводится в заблуждение, и выстрел всегда оказывается неожиданным. Но для него гораздо неожиданнее было другое. Ему показалось... что в самый момент выстрела Спиви подалась вперед, потянувшись за чем-то и слегка нагнулась. Сейчас, снова пытаясь разыскать ее в окуляре, он не мог этого сделать. Одно й из двух. Или он попал в нее, и она рухнула, или ее на самом деле в последний момент спасла судьба. Она пригнулась и теперь была в недосягаемости. Он немедленно прицелился в следующего, в одного из тех, что стояли у джипа. Тот только успел, что повернуться на звук первого выстрела. Он, видимо, не обладал мгновенной реакцией, был растерян и не вполне осознавал опасность. Чарли выстрелил. На этот раз он был вознагражден. Человек отлетел назад и распластался на снегу, убитый или смертельно раненый. Пробираясь краем леса, Кристина достигла открытого места, и идти е стало легче. Тут она услышала выстрел, а через секунду или две еще один. Она хотела вернуться к Чарли, хотела быть рядом с ним, хотя и знала, что не сможет ничем помочь. У нее не было времени даже для того, чтобы оглянуться. Она удвоила усилия, изо рта у нее валил пар, Она старалась как можно мягче наступать на снег, но из-за спешки все равно ломала наст и, проваливаясь, отчаянно выискивала относительно свободные от снега участки, чтобы двигаться быстрее. А если с Чарли что-то случилось? Что если они с Джоем больше не увидят его? Она не ходила в походы и знала, что ей не выжить в этой снежной пустыне. Если им придется покинуть коттедж вдвоем без Чарли, они наверняка заблудятся и умрут от голода или замерзнут. Природа словно желала еще больше устрашить ее, словно издеваясь над ней, снова повалил снег. Когда упал первый, остальные бросились за джип, но двое направились к снегоходам, образовав прекрасные мишени. и Чарли прицелился в одного из них. Как и в п р е д ы д у щ и й этот выстрел оказался точным. Пуля попала в грудь, человека перебросило через снегоход, он упал в сугроб и остался лежать неподвижно. Второй лег на землю, в него было трудно целиться, но Чарли все равно выстрелил. Он не мог определить, попал ли на этот раз, потому что его жертва теперь была скрыта под снегом. Он перезарядил винтовку.